Глава восьмая. Чертолье. К шлагбауму у дома Серафима подъехал затемно. Забирая машину с новой басманной, не удержался и заглянул в сквот. Ни мамки, ни провода, ни девочки по имени Кость там не было. Там, кажется, вообще давно никого не бывало, судя по слою мусора, из-за которого он даже не смог пробраться к лестнице. Но лестница была той же. На подоконнике стояла огромная чашка, а в ней Влад знал это точно — остывший смородиновый чай. Он ехал и думал об одноразовых людях. Разве могла такая живая девчонка с лисими клыками просто испариться? Но она ведь думала о чем-то, существовала, бытийствовала, и кость, получается, никогда не вырастет. Все они появились только чтобы обслужить его договор с Серафимумом, а на самом деле никогда не жили. Он думал о них, чтобы не думать о Янке, о том, что найдет в пустой квартире только безхвостого котенка. Котенок-то у него останется? Издали Владу показалось, что никакого дома в лесу нет, только темнота, загустевшая над опушкой. Не бывает в десяти километрах от Мукада такой темноты. Но постепенно из мрака проступил конек крыши с трубой на ней, и сам дом вдруг оказался так близко, что Влад споткнулся о ступень крыльца. Собака не лаяла, даже не лязгнула цепью. Влад выставил перед собой руки и поднялся медленно, нащупывая опору. Дверь была заперта. Он глухо постучал и прислушался. Внутри не звука. и только по движению воздуха он понял, что ему открыли. Серафим стал как будто меньше и младше. Влад не видел его лица, только белые штаны, рубаху и волосы. «Помоги мне!» — прошептал он, и даже шепот в этой кромешной тишине звучал слишком громко. «Я сделаю, что скажешь. Верни мне меня!» Серафим не ответил, только приглашающий махнул рукавом. Влад шел за ним по-прежнему, ощупывая руками пустоту вокруг. Он не решался прибавить шаг, и Серафим все удалялся и удалялся, как будто это была не изба, а подземный ход. Кажется, где-то даже капала вода. Влад испугался, что потеряет Серафима из виду, и побежал. Серафим ждал его, обернулся, в его руках горела маленькая черная свеча. И Влад увидел, что у Серафима нет лица. Внезапно стало тяжело и тошно, как на похоронах той женщины с девочкой, которых сбила Янка. Влад лег на пол и закрыл глаза. Серафим сел над ним и склонился к лицу. Белые волосы упали Владу на глаза. Тихонько заговорил на непонятном языке. Влад вслушивался, дышал, снова вслушивался и вспомнил. Он вспомнил, кто он такой. Лежи и делай вид, что ничего не происходит, сказал в голове чужой голос. Мира вздрогнул Влад. Правильно, продолжай мыслить о себе как о Владе. Я с самого начала тут был, контролил. Не пытайся с ним контактировать, вырубишься как Ноа. Нужно подпалить его вместе с домом. Вы охренели? В бешенстве думал Влад по мере того, как до него постепенно доходило. — Я чуть не сдох неделю бухать. Я реально без янки страдал, чуть кота не убил. — Вообще-то мы это обсуждали, и ты вызвался сам, — усмехнулся Мирон. — А где ты сейчас? — Физически у калерии. — Так как насчет огня? — Могу опрокинуть свечу, он на нее плюнет, а меня грохнет. — А? Увидеть скрытое, напомнил Мирон, и Влад открыл глаза. Он лежал на земле, ни дома, ни Серафима, только закачивающимися деревьями то появлялись, то исчезали фонари промзоны. Что-то крупное шелестело в траве. Влад посмотрел туда, из кустов, переваливаясь, выбрался енот. Эй, фрапе! обрадовался Влад, но енот вместо того, чтобы залезть на колени, Как он обычно делал, цапнул его за руку. Влад зашипел от неожиданности, но сообразил и быстро коснулся прокусшенной ладони. Увидеть скрытое. Прости, чая нет. Проходя мимо провод, хлопнул его по плечу. Я Ваня, кстати. Ленка протянула ладошку Кости. А ну ж, улыбнулась мамка. Геннадий Петрович, сипло представился проскудник. Это слуги без души, подсказал голос Мирона. Без душ знает их имена. Из темноты выступали, называя себя все новые люди. Третья мамка, пятый провод, восьмая кость, еще с десяток проскудников. Влад даже не пытался запомнить. А где Серафим? Да вот же он в доме, крикнула Ленка, и от ее крика тьма расползлась, как дранная занавеска. Я шила пуховики, тихо сказала Ануш, и сама их продавала. Черные пуховики на сбежевом воротам, чтобы знаешь, она провела тыльной стороной пальца в паскуле. Тональником не пачкать. Я сама все время пачкала, вот и придумала. Адрес этого дома был в доставке. Обычно я заказывала курьера, но в тот день доставка была всего одна, и я решила отвезти сама. Серафим спросил мое имя. Иди туда. Мы тебе поможем. Влад вдохнул и выдохнул сквозь сжатые зубы. Немного огня. Зажигалка есть? Ануш похлопала по карманам и покачала головой. Ладно. Он шел к дому, а слуги без души собирались в круг и брались за руки. Влад замер перед дверью и оглянулся. Ануш и Ленка замкнули цепочку. Их лиц видно не было, но обе всхлипывали, и Влад понял: осознание наполнило страхом, что они плачут. Кто-то зарыдал в голос, вой и причитания неслись уже отовсюду. Скорбный хоровод качнулся вправо. Слуги без души шагали по траве и оплакивали нечто известное только им. Влад решился и переступил порог. Ты мне должен. жалобно сообщил из темноты детский голос. Я вернул тебе память, а ты меня кинул. Не кинул, я здесь. Что я тебе должен? Пригласи того, кто стоит за дверью. Без приглашения он не сможет войти. Проверь, шипнул Мирон, и Влад провел рукавом по запотевшему окну, вытянул шею, чтобы рассмотреть того, кто ждал снаружи. «Не смей! Заткнись!» — крикнул Мирон. В ушах зазвенело, но было поздно. С губ уже сорвалось совсем тихое «Ноа!» «Ноа!» — возликовал голосок без души. Так близко, что дыханием качнуло волосы у виска. Будто услышав, «Ноа» по ту сторону вскинул голову. Плачущий хоровод двигался все быстрее, Уже не различимы были люди, и Ноа, развернувшись, побежал туда к ним. Он раскинул руки, слуги бездушие приняли его в круг, и Влад перестал его видеть. Собственное тело будто сгинуло, ни рук, ни ног, только голова, в которой еще оставались мысли. Влад попытался схватить Бездуш, чтобы свернуть ей шею, но тощий размером с девятилетнего ребенка Серафим выскочил из поховика и прыгнул на стену, со стены на потолок, пробежал по нему и затаился в углу. Лампада, убито подсказал Мирон, и в темноте Влад различил еле заметный красный уголек. Чем бы это ни было, оно еще тлело, и Влад смахнул его вниз. Искры разлетелись по деревянным половицам и одна за другой погасли. Влад бросился на колени и начал дуть. Рука уткнулась в мягкое. Ткань, ворс, ковер. Едва уловимо запахло паленой синтетикой. Влад подул еще, прикрывая уголек ладонями. Бездуш в углу шипело и плевалось. Ворс затрещал, и по поверхности побежало пламя. Влад сдернул с окна сидцевую занавеску и скирмил огню. Он хватал книги, выдергал страницы и раскидывал по комнате. Скатерть, ломкие сухоцветы, дрова из печи вспыхивали. Острая тень твари скакала над головой, металась от стены к стене. Валим, напомнил Мирон, и Влад плечом ломанулся в горящую дверь, выкатился наружу, дымясь и откашливаясь. Изба пылала. Он отпулс на пару метров и смотрел, как детское лицо возникает то в одном, то в другом окне, а хоровод все кружил, захлебываясь плачем еще более громким, чем треск огня. Когда жаром выбило стекла, искаженное страхом лицо ребенка скрылось, будто кто-то рывком утащил его в дом. Прощай, крикнул проскудник Геннадий Петрович и с разбегу сиганул в огонь. Прощай, прощай. Один за другим слуги без души отталкивались от земли и прыгали. Небо сияло заревом. Прощай, «Прощай помахала Ленка. Спасибо, улыбнулась Ануш. Прощай. За ее спиной, прикрыв глаза, оставался один только Ноа. Он сделал шаг, другой. Стой, заорал Влад и бросился на перерез. Ноа, стой! Он вцепился в него, казалось намертво, однако Ноа снова и снова высвобождался. Влад словно пытался удержать пустоту. «Прощай!» Камушки гравия разлетались из-под подошв, перед глазами мелькали утки на озере, спины и стаканы с напитками. Огибая фонтан, он влез во все кадры, наступил на подол невесте и толкнул ребенка с мороженым. Дорога пошла вверх, в затылок долбило солнце, и с футболки можно было получить пару литров влаги, просто ее отжав. По школьной привычке Тасуев умел важительные причины, он поддал ходу. Наврать, что задержали электричку, но、ну, не на час же. За час можно двадцать бабушек через дорогу перевести. Трубу прорвала, соседки скорую вызывал, котенка снимал с дерева. Не слышал будильник. Честно и тупо. Да елы. Парадная дверь, если это, конечно, была она, оказалась заперта. Мирон дважды подергал завитые ручки. В висках уже стучал солнечный удар, но он решительно рванул вокруг дворца. Закрыто, закрыто, закрыто. Молодой человек! крикнул пожилой мужчина в форме охранника. Вход там. Он указал на стеклянный павильон во внутреннем дворике. «Ну да, конечно, всем же понятно», — подумал Мирон, а потом заметил огромные белые буквы «вход» на красном фоне. «Только сегодня понедельник, музей не работает». «Спасибо», — выпалил Мирон и нырнул в кондиционированную прохладу павильона. «Да неужто?» — каркнула калерия и усвистала вниз на эскалаторе. Мирон промолчал, что она могла бы подбросить его на машине без кучи дурацких пересадок, а заодно и разбудить. Он задыхался. Внизу она пригладила ему волосы крючковатыми пальцами. Здесь было темно, и перед глазами плавали яркие пятна. Мирон смотрел на них и боялся, что грохнется в обморок, как когда-то с бабушкой в церкви. Во, а то на чёрта похож. Она заковыляла не по стрелке Большой дворец, а в Хлебный дом, направо. Во дворце Мирон был в пятом классе, с экскурсией от школы. Сначала им рассказывали про царицу, а потом выкатили блинов, и блины он помнил, а про царицу нет. Перед Хлебным домом все заныли, что устали. Хлеба после блинов и правда совсем не хотелось. В экскурсионном автобусе Мирон задремал и проснулся, Только когда Алису укачала и вырвала блинами ему подноги, еще благодарил, что не выше. Хлебный дом оказался скромнее и меньше дворца. Хлебом здесь и не пахло. Сразу за лестницей Калерия опустилась на лавку. Мирон остался стоять. Это был внутренний дворик. Уличная плитка на полу, стрельчатые окна второго этажа, под прозрачной крышей горшки с цветами. Имитация сквера в замкнутом пространстве. Краем глаза он приметил небольшой деревянный органчик. Потом, когда стоявшие впереди чуть расступились, Василия на лавке напротив тот сидел с пустым взглядом и смотрел прямо перед собой. И только в конце, что все здесь, даже Калерия, были одеты в серенькие льняные робы, как у художников, и круглые шапочки. Все, кроме него и Василия. Несколько шапочек валялось на полу, вероятно, ими кидались. «Ты как?» — взглядом спросил Мирон. «Отвали», — также ответил Василий и отвернулся. «Посмотрите на нее!» — вопил тип без шапочки с аккуратно подстриженной бородкой. «И это будущая шорница Цао?» Мирон подпрыгнул и увидел сидевшую рядом с калерией зареванную Еву. Никита, ее подмастерье, делал вид, что увлечен устройством деревянного органчика. «Послушайте», — встала коротко стриженная женщина в робе поверх черной косухи, — «Ева еще дитя. Южный округ — это два мертвых мужа у старух, самоубийца на Кантемировской и погрызенная капуста в Диксии. Я...» — она посмотрела на Еву, та дважды обернула косички вокруг шеи. «Я не уверена, что Ева готова». Шум возобновился. Кто-то крикнул: "Он" или Мирон. Прозвучало неразборчиво, но волна звука схлынула, и льняные спины раздвинулись перед ним. Мирон остался стоять один. Ева глаз с него не сводила. Глядя на нее, Мирон потер веки. Откашлялся и сказал: "Я все слил." Василий под его случайным взглядом задвинулся за впереди стоящего шорника. «Ноа погиб из-за меня». «Ноа тебя выбрал», — сказала женщина в косухе. «Он знал, что так будет». «Не меня, а одного из нас». «Дурак! Кто это? Такой юный?» — пронеслось по рядам. И дальше. «Сын ее». «Да нет, внук». «Бездуш поймал». «Обманул бездуш». Бездуш. Мирон отмахнулся, отгоняя шепот. Бездуш поймал мой друг. Я только, я только направлял, а он там был. Он? Мирон растерянно посмотрел на Василия, не понимал, почему тот молчит и не защищает себя. Без него ничего бы не получилось. Адель, позвал кто-то. По голосу Мирон угадал, что это Стратж Этери. «Пойдешь работать в ЦАУ?» «Упаси Аллах!» — весело отозвался Адиль. «С меня вяза самоубийц хватило». «Мирон?» «Постойте!» — сказал он твердо. Протолкнулся к Василию, взял его под локоть и потащил за органчик. Зашептал. «Ты чего, эй? Это твое место. Ты гениально прожил поддельную жизнь. Без душ, реальная стремота. Смотри, как все тут зассали». Думаешь, они справились бы лучше? Нет, им бы ума не хватило такое провернуть. И мне. Это ты все придумал, а я подставил Ноа. Ты не подставлял Ноа, ты освободил кучу людей, а скольких еще не убьют по этому дурацкому договору? Иди и соглашайся. Сам соглашайся. Мирон развернулся, чтобы крикнуть. Он согласен, но что-то мелькнуло над плечом. И в центр образованного шорниками круга мягко приземлился рыжеватый кот. Кот был явно крупнее всех кошек, которых Мирон когда-нибудь видел, с короткими лапами и закругленными ушами. Под недоумевающими взглядами он принялся вылизывать бок и делал это до тех пор, пока Калерия не сгребла его подмышку своей кастиною рукой. "Дурень ты, Васька", сказала она ласково. "Это?" Задохнулся Мирон. Что, кот? Это Манул. Калерия Даниловна укоризненно протянула Этере, а дядька с бородкой выкрикнул: "Помощник нечестно. У него был волшебный помощник. А как иначе? Я должна была убедить его работать". Огрызнулась Калерия. Он же упертый как баран. То есть это? Мирон посмотрел на кота. на Калерию снова на кота и выбежал из зала. На улице он свернул за стеклянный павильон под деревья и, упав на скамейку, подтянул колени к груди. Ощущение глобального спланированного мерзкого обмана ширелось с каждым вдохом. Зато теперь понятно, откуда Василий все про всех знал. И по правде говоря, Мирона остался из-за него. Даже если бы Калерия сама рассказала про договор... Как и полагается наставнику, они нагоняла туману прискосками. Он не решился бы. Василий был одновременно и старшим, и равным, и тем, на кого Мирону хотелось быть похожим. Что-то легонько коснулось его плеча. Мирон поднял голову. Сверху на него глядели черные круглые глаза. Он протянул еноту руку, и тот перебрался к нему на колени. Такие дела, фрапе. Тихо сказал Мирон, поглаживая шорстку на еноте спине. Такие дела. Пойдем, что ли? За деревьями виднелся киоск с кофе на вынос. Воды купим. Мира. Он сделал вид, что не услышал и побрил киоску. Енот трусил следом. Можно подумать, выбрал его новым хозяином. Мир. Две бутылки без газа и стаканчик. Все еще не обращая внимания на Василия, он наполнил пластиковый стакан и наклонился, чтобы Фрапп мог попить. Кроссовки Василия так и маячили перед глазами. Уходи, вяло сказал Мирон. Или как там у вас правильно? Прысь, мир. Ну что ты как маленький? Реально расхотел становиться шорником только из-за меня? Ты предатель, не настоящий друг. Тебя вообще нет. Ты кот. Я дружил с котом, блин. Не кот, а манул оборотец. Последнее желание Калерии, прежде чем ей руку оттяпали. Ну и зачем я ей нужен, если у нее уже есть такой подмастерья? Ты сам сказал, я не настоящий. Она надеялась, что ты займешь ее место. Тогда давай, я займу ее место. Мирон наконец-то поднялся, ноги затекли. Только не место Ноа. Пусть вон бородатый туда идет, который громче всех орал. Мир, еще неделю назад они бы подрались за цао, но теперь никто не рвется. Там что-то не то в чертолье. Ха, сказал Мирон. Ха-ха, фрап. Пошли отсюда. Надеюсь, хоть ты не оборотец. К счастью, Василий не стал их догонять. Как думаешь, сдали? Я вроде нормально написал. ответил Мирон рассеянно. «Ты стопудово на девяносто минимум, даже не сомневаюсь». «Родители когда возвращаются?» «М-м-м-м-м-м». Он стоял с телефоном Алисы в руках и пытался вызвать такси через приложение. «Мы вроде договорились, что я после экзаменов в Питер еду». «Класс», — сказала Алиса. «Ну чего там?» «Да вот понять не могу». Он смотрел на карту, оборачивался на фасад здания за спиной и снова приближал и удалял точку, в которой они стояли. «Здесь написано, что мы на Большой Чертольской, но мы на Пречистинке». «В смысле, Чертольский проезд? Он дальше. Вызови сюда, пожалуйста. Спать уже кошмарно хочется». «Да куда сюда?» — взорвался Мирон. «На несуществующую улицу». Алиса выдернула телефон из его вспотевшей ладони. Пока она сверяла название, бормотала задрали и злобно тыкала в экран, Миро нагляделся. Улица будто вымерла. Второе июня, одиннадцать вечера, центр. С тех пор как они вышли из кафе, мимо не проехало ни одна машина, не проскочил ни один курьер, даже ветра нет. Мирон еще раз посмотрел на вывеску кафе и адресную табличку Б Чертольская. Идя по ярко освещенной фонарями улице, размахивая портфелем бежал человек. Помогите! Чуть раньше, выехав из-за поворота, причалила к бордюру машина с рыжим знаком такси на крыше. Мирон распахнул заднюю дверь и, как только бегущий поравнялся с ними, ловко запихнул его в салон. Алиса села вперед и заторопила. «Поехали, поехали!» Мирон обернулся. Улица по-прежнему была пустынной. Только некто странно шел по тротуару к тому месту, где они только что были. Парень в костюме и галстуке вытирал лицо бумажным носовым платком и шумно дышал. Мирон ждал объяснений, но тот буркнул только. «Спасибо, я оплачу!» и отвернулся к окну. Отчего ты бежал? Заработался, показалось. Не уверен. Мирон закрыл глаза, чтобы восстановить в памяти. Шел странно. Странно. Почему? Коленками назад, — выпалил он, и сидевший рядом клерк крупно вздрогнул. Не показалось, — неожиданно заговорил таксист. Я тоже этого урода видел. С тех пор два года, ни капли. Где я? Хором спросили Мирон и Алиса. «Да тут, на Остоженке, ночь была, приехал на вызов, стою, а из-за угла эта хрень и ковыляет ко мне. Я к газу оттуда, клиент звонит, орёт, в аэропорт опаздывает. Я вернулся, конечно, но трясло всю дорогу ещё обратно. Неделю потом на даче жил, думал Белка. Не дай бог топор возьму и жену покалечу. Она у меня... Что за дом?» Перебил Мирон. Помните? Такое забудешь. Деревянная хата в Мансуровском переулке, прямо за Тифлисским двориком. Алиса открыла на телефоне карту и показала водителю экран. Этот, который и дом мастера? Здесь останови, буркнул клерк и протянул водителю пятитысячную купюру. Здacha не надо. В голове Мирона крутилась детская загадка. Кто ходит коленками назад? Говорить больше не хотелось. Он закрыл глаза и открыл их только, когда проехали поворот на видное. Общество знаний в понедельник за выходные нужно все повторить. Опять он во что-то влез. Коленками назад. Нужно перестать гулять. Отсидеться дома, сдать ЕГЭ и к бабушке в Питер. Похоже, твои вернулись. Мирон поднял голову. Как раз подъехали к дому. В кухне горел свет. Из машины он буквально вылетел. Алиса направилась к своей двери. «Зайдёшь поздороваться!» — крикнул он, улыбаясь, как идиот. И она улыбнулась тоже. «Ага». Мирон вбежал в прихожую, сбросил кеды и застыл на пороге кухни, вцепившись в дверной косяк. За столом сидели Василий, Калерия и Жура. Алиса шумно выдохнула у него за спиной. Как вы сюда попали? Алис, ты дала ключи? Нет, они у меня всегда с собой. Тут, подожди. Алиса стала копаться в сумке. Фрапп с интересом наблюдал за ней из холодильника. Это, она ткнула в него пальцем. Ты, ты рылся в моих вещах и браслеты мои отдай. Янот развел лапками и улизнул в гостиную. Его шею украшали две нитки разноцветных бусин. Алиса бросилась следом. Когти убегающего енота звонко цокали по паркету. «Шорт», — сказала калерия, — «шорт ходит коленками назад, вот кто». «Ноа искал его», — подхватил Василий, — «и не нашел». «Ты видел чорта? Он — Фрапе, иди сюда, говорю. Держит их в беззвучном мире». Они все помнят, но не могут вернуться. Уходите, все. В гостиной что-то стеклянно грохнуло и разлетелось. Рванув туда, Мирон без труда изловил енота, снял с его шеи браслеты и протянул Алисе. Давай, до завтра. До завтра, прошили стела она и вышла. Калерия с Василием неуверенно потянулись следом. Жура оприсела, чтобы надеть стоптанные лоферы. За дверью Мирон услышал: "Ты не отвечал на звонки? Был занят. Давай завтра. Супер, договорились." Жура встала и положила руку ему на плечо. Чорт видел тебя, а ты его. Чтобы не решил, береги себя. Как? спросил Мирон тоскливо. Выверни футболку и всегда так ходи. Всегда слышишь и кольцо. У тебя было деревянное кольцо. Мирон поискал на комоде под зеркалом, там, куда положил утром кольца не оказалось. Зато на этом месте сидел фрапп. Под строгим взглядом Мирона енот протянул кольцом маленькими черными пальцами. Надень и не снимай, кивнул Ажура. С ним ты их не услышишь и они тебя не услышат. А главное не ногой в чертолие, чорт будет хитрить, строить козни, заманивать тебя, но ты не поддавайся. И фрапе обереги, не отдавай никому, она тебя еще удивит. Она уже начал удивляться Мирон. Само собой, фрапе енотиха. О, кто это тут проснулся? Жура чуть сдвинула по полу вязаные кофты. Из-под нее высунулась заспанная мордаха котенка-бусины. Мирон погладил ее одним пальцем. «А хвост? Уже удалили остаток?» «Зачем?» Жура хитро подмигнула ему и вытянула котенка целиком. На месте обрубка был тощий, но явно целый хвост. «Поедем домой. Нас ждет много хороших дел». «Жура», — задержал ее Мирон, — «скажите...» «У Ноа кто-то был, ну, семья?» «Никого, только я. Он был моим подмастерьем в Талдоме. Талантливый мальчик, совсем как ты». Она взяла за ручку свой исполинский чемодан и покатила его по брусчатке к калитке. Когда стук колесиков стих, Мирон потащился по лестнице к себе, на ходу выворачивая наизнанку футболку. Он не видел, как в темноте полисадника Не задев ни травинки, отошел от окна долговязый чорт коленками назад.